Нечто новогоднее, передо мной в кресле сидела женщина лет 60, полная, по старомодному одетая, с какой-то затаенной боязнью на лице и мигая влажными глазами, умильно глядела на меня. Чем могу быть полезен? спросил я ее. Я приехала к вам, сударь, по нужному делу. Объегорил меня мошенника даки знаете современный вертопрах. Не успела я, как говорится, косы заплести, как «Ау!» Трех тысяч рублей бриллиантовых серек не бывало. «Рассказывайте, рассказывайте, сударыня, я вас слушаю». Вздохнув, моя посетительница начала. Я купеческая вдова. Живу в собственном доме на Николаевской улице. Зовут меня Олимпиада Петровна по фамилии Воронова. Живу я тихо, смирно, безбедно. Квартира у меня в семь комнат. Обстановка в стиле. Там трюмо, граммофон, рояль и прочие безделушки. Я довольно одинока родни мало, а знакомых где их взять. Однако людей я люблю, и поговорить мне с хорошим человеком всегда приятно. Моя компаньонка Ивановна – женщина ворчливая, да и все с ней переговорено. Одна от нее польза, что на фортепианах играет чувствительно. Давно мы с ней собирались позвать настройщика, И вот года полтора тому назад позвали. А рекомендовал его мой старший дворник. Откуда его откопал, не знаю. Одним словом, явился к нам на квартиру молодой человек, чисто одетый, с очень симпатичным выражением в лице. Дело свое он знал, видимо, мастерски. Сел к роялю, ударил по клавишам, и такое приятное туше – просто прелесть. Возился он долго, работал старательно, а так как нельзя было чужого человека оставлять одного в гостиной, мало ли до греха, сопрет еще что-нибудь, то мы с Ивановной по очереди присутствовали. Молодой человек оказался разговорчивым и между делом все беседовал. «Да-с», говорил он, — «вот это ми-бемоль у вас фальшиво звучит давно вдавить изволите, или страсть люблю минорные тона, они мне, так сказать, по характеру, а как у вас уютно в квартире?» И так далее, и так далее. Словом, за три часа времени он и обо мне не расспросил, и об Ивановне, и нам рассказал всю свою жизнь. Пожалели ему молодого человека. Жизнь его действительно не баловала. Мать умерла в чехотке, отец застрелился, сестра повесилась, а он сиротой был отдан чужим людям, перетерпел немало, но все же выбился на дорогу и теперь хорошо зарабатывает, получая по пять рублей за настройку. Однако и теперь горе его не оставляет, так как он страстно влюблен в барышню высшего круга и аристократического происхождения. Она тоже к нему неравнодушна, и он даже однажды, настраивая у ее родителей инструмент, в сумерках изъяснился ей в любви и под звуки, как говорит, ноктюр на господина Шопена, поцеловал ее. «Тут моя собеседница даже несколько зарумянилась». Одним словом, растрогал и заворожил нас с Ивановной так своими рассказами, что Ивановна прослезилась, а я пригласила молодого человека остаться откушать чаю и велела выставить на столе разных вареньев до да печеньев не жалеючи. Просидел он у нас до самого вечера, поужинал и так расположил меня к себе, что отпуская его, я в конвертике передала ему 10 рублей вместо пяти, ведь как-никак целый день от него отняли. Я звала его заходить без стеснения, и он, отблагодарив за угощение и ласку, обещался не забывать. И действительно зачистил сначала по табельным дням, а затем и в будни стал забегать. И месяца через два Михаил Михайлович сделался для нас с Ивановной чуть ли не своим человеком. И обязательным же он был: билетик ли у барышника достать в театр, купон ли с ренты разменять, номера ли выигрышных билетов проверить по табличке? Нато то Михаил Михайлович был первым слугой и помощником. И вот третьего дня, то есть в первый день Нового года, приезжает с поздравлениями расфранченный Михаил Михайлович. «С Новым годом, — говорит вас, — с новым счастьем!» А сам такой веселый, радостный, оживленный, смеется, как-то потирает руки. «Что это сегодня с вами такое, — Михаил Михайлович, — спрашиваю. Вы на себя не похожи нынче. Что такое случилось, радостное?» А он... Со мной ничего не случилось, Олимпиада Петровна, а радуюсь я не за себя, а за вас, моих добрых друзей. Чему же вы радуетесь? А тому, что я имею сегодня возможность щедро отблагодарить вас и за приют, и за ласку, и за все то, что я видел хорошего у вас. Да, кстати, и сам смогу на пять заработать. Что вы такое говорите, и в толк не возьму. А про себя думаю, нализался где-нибудь с новогодними визитами, не иначе». Я сейчас вам все объясню, говорит, все по порядку. Сегодня утром я рано проснулся и сейчас же болезненно вспомнила о письме, полученном накануне из Ниццы от моей желанной Наташеньки. Вы ведь помните, я вам говорил уже, что она с родителями на Рождество уехала туда и предполагает пробыть там весь январь и февраль. Охота ей цветами пошвыряться. Письмо она написала мне хорошее, теплое и в нем даже говорится. «Ах, Мишель, если бы вы только были здесь!» «Ну а мне куда же? Как туда поедешь без денег?» «Вы знаете, Олимпиада, Петровна, я человек глубоко набожный, и то сегодня утром возроптал на Бога». Посидел в раздумье часок-другой, да и направился на Неву к Спасителю. Горячо я там молился, прося чуда. И на душе стало как-то легче. И представьте, чудо как будто бы и совершилось. Но прежде чем продолжать свой рассказ... Я должен спросить вас». И тут Михаил Михайлович торжественно встал. «Я ничего не прошу у вас, Олимпиада, Петровна, но делаю вам деловое, серьезное предложение. Согласитесь ли вы дать мне пять тысяч рублей при условии, если я укажу вам возможность получить не позднее завтрашнего дня несколько сот тысяч рублей?» И он пристально на меня посмотрел. Я даже растерялась. «Неужели, думаю, спятил с ума?» Из чего бы это казалось? Молодой человек был всегда такой рассудительный, скромный, а эдакое несет. Гляжу на Ивановну, а старушка Божья даже в лице изменилась. «Итак, Олимпиада Петровна, я жду вашего ответа». Помолчав, я сказала, «Сегодня у нас 1 января, а не 1 апреля, Михаил Михайлович, и ваши обманные шутки не по светцам пришлись». «Я не думаю шутить, говорю самым серьезным образом». Сегодня мне пять тысяч, и завтра у вас чуть ли не четверть миллиона в кармане. Я растерянно продолжала. Вы знаете, что по смерти моего супруга я никакими делами и аферами не занимаюсь, а потому и приобрести таких денег никак завтра не могу. Повторяю вам, Олимпиада Петровна, что никаких афер я вам не предлагаю. Вам придется лишь завтра сесть на извозчика, отправиться в банк, немедленно получить деньги и положить их на свое имя. Поколебленная, я снова взглянула на Ивановну. Она робко вымолвила. «Пускай расскажут, в чем дело, выслушать нетрудно, а там сами увидите, как поступить». «Ну что ж, Ивановна права», — сказала я. «Говорите толком, в чем дело?» «Хорошо», — отвечает. «Рассказать я готов, но поклянитесь мне вот на эту икону жизнью своей, что если вы убедитесь в правильности моих слов, то немедленно же дадите мне просимые пять тысяч, «И не обманите меня словом, не пойдете на попятный. Я заколебалась и хотела обуздать свое любопытство, но смутила меня Ивановна. «Что же вы, Олимпиада Петровна?» сказала она мне. «Хоть пять тысяч деньги и немалые, но ежели вы завтра, как говорит Михаил Михайлович, можете без всяких трудов приобрести целый капитал, то почему же и не пожертвовать их, раз дело верное?» Тут я не вытерпела и сдалась встала и торжественно поклялась на икону Божьей Матери Казанской, оговорив, однако, что имею при себе в доме всего лишь три тысячи, но недостающие могу доплатить серьгами, но, конечно, только в том случае, если слова Михаила Михайловича окажутся чистейшей правдой. Он удовлетворился и, сделав мне торжественный поклон, заявил, «Имею честь поздравить вас, Олимпиада Петровна, на вашу долю выпало великое счастье». Ваш билет первого займа серия номер 13771, номер же билета 22 выиграл сегодня 200 тысяч. И с этими словами он вытащил из кармана новенькую печатную табличку с номерами выигрышей, свежепахнущую типографской краской, и протянул ее мне: Наступила мертвая тишина. Я сидела с открытым ртом, а Ивановна спешно крестилась. Наконец, опомнившись, Я заговорила. «Не может этого быть. Тут какая-нибудь ошибка вышла?» «Помилуйте, Олимпиада Петровна, какая ошибка? Я собственными ушами слышал, как был объявлен ваш номер, да, наконец, там же в банке обождал и получил печатную таблицу только окончившегося тиража. Я от спасителя прямо прошел в государственный банк, в зал, где производился розыгрыш. Уж очень это я люблю следить за этой операцией». Вертят колеса, малые сироты выбирают из них билетики, а там и начинается провозглашение выигрышных номеров. А суммы-то каковы? 275, 40, 25 тысяч рублей. Целые капиталы. Не успели назвать сегодня номер главного выигрыша, как меня точно по голове треснуло. Говорю, да ведь это никак номер Олимпиады Петровны быть не может. Однако справился по записной книжке куда по вашей просьбе я еще в прошлом году записал номера ваших пяти билетов. Гляжу, точно. И номер серии, и номер вашего четвертого билета те же. Думаю, вот счастье привалило. Полечу сообщить на Николаевскую, и Олимпиада Петровна, наверное, не откажет мне в пяти тысячах. Если вас берут какие-нибудь сомнения, то позвоните по телефону в Государственный банк. Справьтесь о номере, выигравшем 200 тысяч. Господи ты, Боже мой! «Такие деньги с неба свалились, и хочу-то я верить Михаилу Михайловичу и не верю». А Ивановна таким сладким голоском запела «Поздравляю вас, Олимпиада Петровна, с таким громадным счастьем. Надеюсь, благодетельница, не оставите впредь меня своими милостями». «Да ты подожди еще, Ивановна, радоваться. Может, что и не так, проверку сделать надо». И я, взяв таблицу, ушла к себе в спальню, заперлась, достала билеты. Руки дрожат, в глазах помутнение, едва совладала с собой. Смотрю точно, цифра в цифру, и серия моя, и номер билета мой, а я все поверить не могу. Вышла опять в гостиную и говорю: действительно, как будто подходяще, а все-таки для верности позвоню в банк. Попросила Михаил Михайловича из прихожей принести весь Петербург и отыскать номер государственного банка. Порылся он в книге и говорит. Тут несколько номеров, значится за государственным банком. Я думаю, что вам лучше бы позвонить вот поэтому к швейцару банка, а он, может быть, и вызовет дежурного служащего. Подхожу к телефону, сама не своя. «Дайте», — говорю, — «барышня, номер такой-то». «Готова», Готово, говорит, — «подождала». И чей-то женский голос спрашивает, что угодно. «Это государственный банк?» — спрашиваю. «Да, это жена банка у телефона». Нельзя ли мне, голубушка, попросить к телефону чиновника? Какие сегодня чиновники? Новый год, день неприсутственный. Затем, вам на что чиновника? По очень важному делу, насчет выигрышей справиться. Но ежели насчет выигрышей, то я, может быть, какую-нибудь барышню-машинистку отыщу. Хоть розыгрыш и кончился, но, кажись, кое-кто из служащих остался. Будьте любезны, говорю, голубушка, позовите». «Ладно, подождите у телефона». Прошло минут 5, и подошла какая-то женщина. Я из осторожности говорю ей неправильно номер серии своего билета, называя 13774, и спрашиваю, он ли выиграл 200 тысяч сегодня. Она, взяв, видимо, таблицу и справившись по ней, ответила, что вовсе нет, что этот выигрыш пал на серию номер 13771. Таким образом, сомнений у меня не оставалось. Я выиграла 200 тысяч. На радостях я даже расцеловалась с Михаилом Михайловичем. Он еще раз поздравил меня и напомнил о клятве. Что же, говорю, клятва – дело святое. Я от нее не отступлюсь, а только вам все едино. Подождите до завтра. Получу деньги, с вами и рассчитаюсь. А он, конечно, ваше слово, Олимпиада Петровна, дороже всяких расписок и векселей. Но деньги мне необходимо получить с вас сейчас же, и вот почему. Скажу вам откровенно, Натальи Павловне моей, рождение 4 января, и я горю желанием сделать ей сюрприз и пожаловать к этому дню в Ницу. Есть тут у меня в градоначальстве знакомый чиновник. Он мне мигом иностранный паспорт выправит, и я сегодня же в ночь выйду. Ну что ж, будь по-вашему, раз такая спешка... «Выполню все условия, то есть дам вам имеющиеся у меня три и бриллиантовые серьги». «Хоть серьги и подороже двух заплачены, да уговор дороже денег, к тому же и случай подходящий, ко дню рождения можете поднести их вашему идолу. Мне, знаете, даже как-то приятно будет». Я по-честному рассчиталась с Михаилом Михайловичем, передав деньги и серьги. «Хоть он меня и обманом взял, и платить ему по-настоящему не за что, Ну да бог с ним, хороший молодой человек. Да и о любви своей он так часто и много убивался. Посидев с полчасика, он распрощался и исчез. Ночь мы с Ивановной спали плохо. Я все размышляла, как распределю деньги. Думала, учрежу три стипендии в купеческой богодельне. Съезжу в Тихвин на богомолье, на новую церковь пожертвую и разное другое. Утром, напившись наспех чаю, Мы с Ивановной усаживались в пролетку знакомого извозчика. Лошадь у него смирная, сам он не пьющий, и трамвайные рельсы с оглядкой переезжает. Приехали в банк. Спрашиваю, где здесь по выигрышам получают. Указали окошечко. Подхожу, протягиваю билет и говорю, мне по этому билету следует получить 200 тысяч. Господин почтительно взял билет, развернул его, справился по какой-то книге и затем так сухо отвечает. Цена вашему билету – 950 рублей. Если угодно, эту сумму я вам выдам. Позвольте, сударь, вы что-то не то говорите. Конечно, я, как женщина одинокая, в ваших делах понимаю мало, но однако специалисты заверяли меня, что банк ваш выдаст мне 200 тысяч. А он… Так вы и обращайтесь к вашим специалистам, а я здесь ни при чем. Я отошла в сторонку к Ивановне. Не выдают, говорю. «Почему же-с?» спрашивает. «Не знаю. Пойдем, Ивановна, вместе». Подойдя к тому же господину, я переспросила. «Вы, быть может, господин надумали? Конечно, меня беззащитную женщину обидеть нетрудно, а только имейте в виду, что в случае чего я и к главному директору пройти могу. Послушайте, сударыня, скажите ради бога, что вам от меня угодно. Мне двести тысяч. Вот как? от Отчего же не миллион?» От того, что у вас таких выигрышей нет, я выиграла 200 тысяч и желаю их получить. Да кто же вам сказал, что вы выиграли? Михаил Михайлович. Какой Михаил михайлович Я от волнения тут совсем растерялась, да и сказала действительно глупость. Настройщик, говорю. Наконец, недоразумение выяснилось и оказалось, что не только 200 тысяч, но и 500 рублей я не выиграла. А Михаил михайлович подло обжулил меня подсунув мне фальшивую табличку. Одного понять не могу, как это я сама по телефону из своей квартиры с банком разговаривала. Помогите, сударь, ради бога распознать эту тайну, и если можно, верните мне деньги и сережки. Да, сударыня, вы стали несомненной жертвой весьма ловкого мошенника. Но как вы могли довериться ему? Право и сама не понимаю, подлинно говорится, и на старуху бывает проруха. Вы захватили с собой злополучную табличку. Как же, вот она, извольте. Как и следовало ожидать, на табличке адрес типографии не значился. Скажите, вам известно, откуда ваш дворник откопал этого настройщика? Господь его ведает, покойно говорил. Как, дворник разве умер? Да, от простуды, с полгода тому назад. Я задумался. Вот что, сударыня, обещать не обещаю, но что смогу сделаю? оставьте адрес и номер телефона, в случае чего – извещу». Не подлежало сомнению, что изобретательный мошенник имел сообщника, вернее сообщницу на центральной телефонной станции, а потому и розыск я направил в этом направлении. Было установлено, что 1 января от 3 до 9 часов вечера за регистром, в который входил номер телефона Вороновой, дежурила барышня, некая Варвара Николаевна Шведова. И вот за ней-то я установил строжайшую слежку. Мои агенты денно и ночно не выпускали ее из виду, и каждый шаг ее заносился в дневники наблюдавших за ней. Жизнь шведовой казалась безупречной. Телефонная станция, комнатушка в небогатой семье и редкие дешевые удовольствия в виде кинематографа. Мужских знакомств никаких. Словом, обычная будничная жизнь честной и бедной барышни. Наблюдение за ней продолжалось около месяца, и я готов был уже его снять, как вдруг от старшей телефонистки моим людям стало известно, что Шведова, ссылаясь на нездоровье, неожиданно подала прошение об увольнении. Я насторожился и приказал усилить надзор и ни на минуту не упускать ее из вида. И хорошо сделал, так как Шведова быстро собралась, купила билет до Москвы и выехала туда. Двое из моих людей за ней последовали. Приехав в Москву, эта скромная и добродетельная на вид барышня прямо с Николаевского вокзала приехала в меблированные комнаты Блиструбной площади и поселилась в номере, уже занятом неким Иваном Николаевичем Солнцевым. Вскоре же московскому полицейскому фотографу удалось снять их обоих на Страстном бульваре. Фотография была мне прислана в Петербург, предъявлена Вороновой, и Солнцев оказался все тем же Михаил Михайловичем. Он и Шведова были арестованы, и последняя поведала в слезах, что всему виной ее сожитель, выгнанный ученик консерватории Илья Яковлевич Шейнман, он же Михаил Михайлович и Солнцев. Шведова, якобы терроризированная им, вынуждена была разыграть по телефону роль жены швейцара и банковской служащей. Шейнман заранее сообщил ей номер телефона Вороновой и номер серии, будто бы выигравшей 200 тысяч. Ежедневно в течение недели он репетировал с ней сцену будущего разговора с Вороновой. Фальшивую табличку ему набрал какой-то знакомый типографщик. При обыске у них было найдено 2000 рублей, причем серги Вороновой оказались уже в обладании шведовой. Суд приговорил обоих к году тюрьмы.